А. Эта философия нам известна в особенности как диалектика, направленная против стоицизма, на спор с которым Аркизилай потратил много сил. Вывод, к которому приходит эта диалектика в отношении главного принципа, Аркизилай выразил следующим образом. Мудрец должен удерживаться от одобрения или согласия. Этот принцип был назван им эпохе и это тот же принцип, из которого исходили скептики. С другой же стороны, это выражение находится в связи с принципом стоиков следующим образом. «Так как для стоического философского учения истина состоит в том, что мышление является какое-нибудь содержание сущего своим, что постигнутое в понятии представление дает ему свое одобрение, то содержание наших представлений, принципов и мыслей отлично от мышления». И соединение обоих, которое и есть конкретное, осуществляется лишь благодаря тому, что какое-нибудь определенное содержание облекается в форму мышления, и мы таким образом утверждаем о нем, что оно истинно. Но Аркизилай усмотрел этот вывод и, следовательно, его выражение — Мы должны сдерживать одобрение, означает, что посредством этого, обликая данное содержание сущего формы мышления, мы получаем не истину, а лишь явление. Это правильно, потому что, как полагает Аркизилай, представление и мысль также остаются и отделенными друг от друга». Что это соединенное с сознанием содержание является таковым, конкретным, с этим Аркизилай, следовательно, не задумываясь, соглашался. Он лишь утверждал, что это соединение дает нам лишь усмотрение, имеющее за собою хорошее основание, а не то, что он называет истиной. Мы это называем вероятностью. Но это не совсем подходящее название, это некое положенное формой мышления, лишь формальное всеобщее, и оно не обладает абсолютной истинностью. Секст выражает это определенно следующим образом. Аркизилай объявил воздержание от одобрения, относящегося к частям, благам. Согласие же с частями он объявил злом, именно потому, что это согласие касается лишь частей. Если мы именно желаем фиксировать мышление как некое всеобщее, то мы никакого критерия не достигнем. Это и есть. Смысл требования Аркизилая, чтобы мудрец остановился на всеобщем, а не шел дальше к определенному, не считал этого определенного истинным. Более определенное развитие учения Аркизилая, сохранившееся для нас в противопоставлении учению стоиков, дает «Секст-эмпирик», которое в этом изложении гласит следующим образом. Аркизилай в противоположность стоикам утверждал, что все непостижимо. Он отрицал, следовательно, мыслимое нами представление, которое у стоиков именно и является главным конкретной истиной. Говоря более определенно, возражение Аркизилая против Стоиков гласило следующим образом. Но они сами говорят, что мыслимое нами представление есть середина между наукой и мнением, из которых последнее встречается лишь у глупцов, а наука лишь у мудрецов. Мыслимое представление общоим обоим и является критерием истины. Вот против этого воззрения Аркизелай аргументирует следующим образом. Мыслимое нами представление не является критерием, позволяющим различать между наукой и мнением, ибо оно встречается либо у мудрецов, либо у глупцов, но у первого – Оно является наукой у второго мнением. Если оно вне них ничего не представляет собою, то на его долю остается лишь пустое название. Знание именно есть вообще, согласно стойкам, развитое сознание, исходящее из оснований. Но, говорит Аркизилай, эти основания – как мыслимое нами представление, суть в свою очередь такие же мысли, какие мы находим и у глупца. Они, следовательно, действительно являются тем конкретным, господствующим, которое составляет главное содержание нашего сознания, но не доказано, что это содержание является истинным. Таким образом, эта средина, как являющаяся судьей между разумом и мнением, составляет достояние как глупца, так и мудреца, может быть столь же заблуждением, сколь и истиной. Мудрец и глупец обладают таким образом одним и тем же критерием, и однако они по учению стоиков отличаются друг от друга в отношении истины. Далее Аркезилай выдвигает те различия, которые в особенности подчеркиваются и на которых базируются в новейшее время. Если постижение есть согласие с мыслимым нами представлением, то оно не существует, ибо, во-первых, это согласие относится к основаниям, а не к представлениям, так как это согласие находит место именно лишь по отношению к аксиомам. Это хорошее возражение». В более развитом виде оно гласило бы приблизительно следующим образом. Мышление, как субъективное, изъявляет согласно стойкам свое согласие с неким существующим, являющимся определенным содержанием представления. Но такой чувственный образ есть нечто чуждое мысли с которым мысль не может согласиться, потому что оно есть нечто отличное от нее, нечто, от чего мысль, напротив, держится на далеком расстоянии. Вообще мышление может находить себя соответствующим лишь некоей мысли, только в ней оно находит себя. Таким образом, Только всеобщая аксиома способна выразить такое согласие, ибо лишь подобного рода абстрактные основоположения — суть непосредственно чистые мысли. Аркизилай, следовательно, выдвигает против стойков возражение, что их принцип содержит в себе противоречие так как мыслимое нами представление есть, согласно им, мышление чего-то другого, между тем, как мышление может мыслить лишь само себя. Это мысль, которая попадает в самый центр вопроса. Аркизилай, следовательно, проводит здесь то же самое знаменитое развлечение – которая в новейшее время с такой великой важностью снова появилась на сцену как противоположность между мышлением и бытием, идеальностью и реальностью, субъективным и объективным. Вещи — суть нечто другое, чем я. Каким же образом я могу доходить до вещей? «Мышление есть самодеятельное определение некоего содержания как всеобщего, но данное содержание есть нечто единичное, с таким содержанием нельзя поэтому согласиться».